Глава третья Последующие несколько дней пролетели для меня незаметно. Я словно губка впитывал информацию из книг, которые принес мне Фредерик, и смаковал тетрадку старого люка, в которой было написано столько всего интересного, что я даже не знал с чего начать. Помимо рецептов различных ядов, которых в ней было больше двух десятков, бывший владелец тела с большой внимательностью и присущей ему скрупулезностью, Записывал и зарисовывал все травы, которые удавалось находить ему в родовом лесу. А затем сверял их с записями прошлых поколений, которых была целая библиотека. Хочу туда. Была моя первая мысль, когда я узнал о библиотеке. Но так как Фредерик должен был приехать за мной только через пару дней, пришлось взяться за историю этого мира, которая оказалась очень даже интересной. Но так как в первую очередь меня интересовала магия и как она здесь работает. Я сконцентрировался на изучении именно этого вопроса. И вот к каким выводам я пришел. Во-первых, в этом мире магия у людей встречалась гораздо чаще, чем в моем. Многие люди рождались здесь с магическим ядром, или, как тут его называли, магическим сердцем. Вот только не у всех оно могло развиваться, оставаясь в зачаточном состоянии всю их жизнь. В итоге такие люди могли разве что использовать предметы, в которых уже содержалась своя мана вроде того же осветительного кристалла, который зажег Фредерик, когда я лежал в отдельной палате, но на большее их не хватало. Помимо таких людей, которых было большинство, встречались и те, у кого магическое сердце и так называемые магические каналы, исходящие от него, развивались со временем. Запас магической энергии у таких людей был в разы больше, и благодаря этому у них появлялась возможность стать магическими донорами. Иными словами, они могли заряжать своей магией предметы, в которых исчерпалась мана. И, судя по тому, что я вычитал из книг, такие люди ценились в любой стране и получали за это приличные деньги. Все вышеописанное касалось только так называемого нейтрального элемента магии, с которым рождалось более 90% людей, обладающих магическим сердцем, или, как оно называлось в моем мире, магическим ядром. Нейтральная магия или бесцветная — не могла перетекать в какие-либо формы, а значит, люди, обладающие ею, не могли использовать заклинания. При этом, помимо стези быть донором, люди с потенциально сильным магическим сердцем могли стать артефакторами, специализаций которых в этом мире было превеликое множество. Те же зелья, содержащие магическую энергию, которые ежедневно вкалывали мне целители, были созданы благодаря алхимикам, а растения, усиливающие регенерацию, выращены друидом, Так называли здесь магического агронома или флориста. Разумеется, существовали магические кузнецы, оружие из-под молота которых могло быть невероятно сильным, и, судя по тому, что я вычитал в книгах, не уступало по силе артефактам из моего мира. Это все я вычитал в книге под названием История магии, которая лежала в коробке вместе с остальными. «Густав, а что ты знаешь про магию? спросила соседа. Во-первых, мне было интересно послушать, что он скажет. Во-вторых, я хотел хоть немного отвлечь его от мрачных мыслей, в которые он погрузился после того, как человек, которого он любил всей своей душой, пытался его отравить. Бонса немного оживился. Видимо, я был неправ, и ему хотелось общения, но врожденная скромность и стеснение не позволили ему заговорить со мной первым. «Очень мало, господин Люк. К сожалению, я не обладаю таликой магией. Вся домашняя магическая утварь была на розе» ответил он, и я заметил, как он напрягся при упоминании ее имени. Не погрустнел, не отчаялся, а именно напрягся. Неужели за несколько лет его отношение к этой женщине изменилось? «Знаю только, что есть бесцветная магия, магия простолюдинов, и цветная, с которой рождаются только те, в чьих жилах течет благородная кровь», — ответил хозяин мясной лавки, чем подтвердил информацию, которую я получил из книги действительно так называемой цветной маной обладали только аристократы и как правило дети наследовали тот цвет магического сердца какой был у их родителей что же касается цвета тут все сложно если верить информации из книги то существовало четыре основных цвета каждый из которых представлял одну из четырех стихий красный огонь синий вода коричневая земля и светло-голубой воздух это были четыре основных цвета магическая энергия которых уже могла принимать различные формы заклинания. Помимо этих четырех элементов существовали два более редких. Первый — свет, второй — тьма. Они встречались гораздо реже, чем четыре основных. Но все же дети с золотой и черной маной время от времени появлялись на свет. Опять же отпрыски несли в себе цвет маны своих родителей, а древние рода с наследственным даром к черной и золотой магии все еще существовали во всяком случае на территории Галларии, если верить этой книге. Последними были уникальные магические стихии, которые были крайне редки. О них в книге, к моему великому сожалению, говорилось очень мало. У меня, судя по описанию, был как раз уникальный цвет маны, ядовито-зеленый, что означало, что я тоже смогу использовать заклинания. Осталось только понять, как и какие хотя я буду доволен даже тому, если смогу использовать те умения своего ядра, которые были у меня при жизни в другом мире. «А еще что-нибудь?» — спросил я Бонсе. «Нет, господин Люк, на этом мои знания заканчиваются. Я никогда не интересовался этим вопросом. Вообще, если честно, я мало чем интересовался в этой жизни, и думаю, именно поэтому моя жена решилась пойти на этот шаг». Добавил мой собеседник, и я заметил, как по его щекам снова потекли слезы. Все можно изменить», — ответил я Густаву. «Не думаю». Он обреченно покачал головой. «Может, мне стоит попросить Розу купить еще яда? Зачем мне жить? Зачем возвращаться в лавку и дом, где уже давно спит другой мужчина? Как мне вообще дальше жить, зная, что человек, которого я любил, предал меня, изменив, а затем и вовсе решив отравить?» — произнёс он и повернулся ко мне, явно намереваясь получить ответ. Вот только я его не знал. Моя прошлая жизнь была далека от настолько приземленных проблем. Всю свою недолгую жизнь я только и делал, что пытался выжить, ибо каждая передряга, в которой я частенько попадал, могла оказаться для меня фатальной. Интересно, а нужно ему говорить о том, что его жена вряд ли ему уже что-то купит? Подумал я, понимая, что моя манипуляция с конвертом, скорее всего, уже отправила Розу на тот свет. Самоубийство точно не выход, ответил я. Если вы убьете себя, то сделайте только одолжение своей жене и ее любовнику. Они получат все, чего добивались, а вы, соответственно, проиграете. Я бы посоветовал вам жить дальше. Да, измену пережить тяжело, но жизнь продолжается. Вы еще можете начать все заново. Найти женщину, которая будет любить только вас, завести детей и жить счастливо. Все в ваших руках. Главное — перестать себя жалеть и, несмотря на все случившееся, жить дальше. Сам я так считал только частично. За измены и предательство наказанием считал только смерть и никак иначе. Но этот человек мне нравился, и мне хотелось его подбодрить. Поэтому я постарался произнести все это уверенным голосом. Мой собеседник всхлипнул. «Но как? Как я вернусь? Она же...» Договорить он не успел ибо дверь в палату резко отворилась, и на пороге появился седой мужчина в мундире городской стражи. «Кто из вас, месье Бонсе?» — поинтересовался представитель местной власти. «Я?» — неуверенно ответил Густав и приподнялся на кровати. «Меня зовут Паскаль Руже. Я сержант городской стражи. Роза Бонсе — ваша жена?» — спросил мужчина, окинув меня и владельца мясной лавки цепким оценивающим взглядом. «Да. А что случилось?» — спросил Густав дрожащим голосом. «Она мертва!» — ответил сержант. Бонса зажал рот рукой. «Как это э, случилось?» — растерянно спросил он. «Отравилась ядом!» — ответил Паскаль. «Тем же, которым пыталась отравить вас!» — добавил он, смотря на бедолагу, который, казалось, в любую секунду готов был разрыдаться. Несмотря на то, что эта женщина предала его, он ее все равно любил. «Роза мертва!» Густав закрыл глаза руками. «Мертва!» «Надо отдать Сероже должное!» Он дал время Бонсе свыкнуться с этой мыслью и только потом продолжил. «Мне нужно будет задать вам пару вопросов», произнес он, почему-то смотря на меня. «Мне выйти?» поинтересовался я. «Да, господин Люк Кастельмор», назвал я имя человека, в чем теле находился. «А, тогда не смею вас беспокоить», — произнес Паскаль, понимая, что я благородный, хоть и из практически обнищавшего рода. Но этого-то он не знал. Хотя это было понятно уже потому, что я лежал мало того, что в общей палате, так еще и место, где она находилась, явно было не из лучших. Тем временем Руже приступил к допросу, из которого я понял, что часть информации он уже и так знал, и ему требовалось лишь подтвердить». Вот когда я услышал, что в расследовании фигурирует письмо, я насторожился. «О каком письме идет речь?» — Удивленно спросил Густав, когда услышал теорию Паскаля, что она отравилась именно через бумагу. «Это!» — он достал из кармана стеклянную мензурку, внутри которой находился свернутый в трубочку конверт. Надев толстые кожаные перчатки, мужчина осторожно откупорил крышку и достал письмо, а затем показал его Густаву. Разумеется, он узнал его. Но вот что странно, мисник и бровью не повел, а лишь сказал. «Это ее почерк, а не мой», — произнес Бонсе. «Верно», — кивнул Роже. «Но вы ведь получали его?» «Да, но не успел прочитать. Я даже не успел его распечатать. Роза забрала его, сказав, что сама скажет о том, что в нем написано», — соврал Паскалю хозяин мясной лавки. Сержант нахмурился. «Странно», — задумчиво произнес он, а затем повернулся ко мне. Я сделал вид, что устал от их разговора, смерив полицейского недовольным взглядом. «Спасибо, что ответили на мои вопросы, господин Бонсе». Ружин нехотя пошел к выходу. «До свидания, господа, Воздоравливайте, сказал он уже в дверях, после чего, прежде чем скрыться за ней, еще раз посмотрел на меня. Этот взгляд мне сразу не понравился. Я знал, что он значит. Это всегда сулило лишние проблемы. Неужели придется...» я покачал головой. «Нет, нельзя думать, как Василиск. Я же решил, что начну жизнь с чистого листа. Хотя не успел я переродиться, а уже стал причиной смерти одного человека. Возможно, даже двух. Ведь я не помешал Жаку выпить отраву, хоть и мог. Когда Роже ушел...» Некоторое время в нашей палате царило неуютное молчание. Густав бросал на меня косые взгляды, но, видимо, спросить напрямую, то ли боялся, то ли стеснялся. Поэтому пришлось взять инициативу в свои руки. «Господин Бонсе, у вас ко мне есть какие-то вопросы?» Вежливо поинтересовался я, повернувшись к мужчине. «Нет», — неуверенно ответил он. «А вообще, да». Следующие слова отдались ему явно нелегко. «Я весь во внимании», — спокойно ответил я. «Моя жена. Это вы ее?» Он наборвал свою мысль на полусловие, ибо в палату вошла девушка, чтобы забрать утки. Когда она ушла, он продолжил. «Просто вы спрашивали про письмо, и... А потом она...» «Думаете, я каким-то образом смог отравить ваше письмо?» Изобразил я удивление. «Но ведь господин Паскаль сказал, что она...» «Была отравлена, да», — закончил я заместника. «Но письмо...» «Я просто его передал...» Спокойно продолжил я гнуть свою линию, продолжая сеять семена сомнений в его душе. «Как, по-вашему, я мог его отравить?» «Я... я не знаю...» — ответил Густав. «Тогда почему вы это спрашиваете у меня?» Решил пойти я в атаку вы когда нибудь слышали чтобы люди могли отравить что то прикосновением нет но могу я поделиться своим мнением на этот счет поинтересовался я да конечно закивал бонсе думаю это сделал ее любовник их замысел не удался и чтобы спасти свою шкуру он отравил розу а сам вероятнее всего скрылся думаю какие то деньги у нее были произнес я, наблюдая за тем, как Густов все больше и больше верит моим словам. Хозяин мясной лавки тяжело вздохнул. «Вы правы, господин Люк. Скорее всего, так и было», — ответил он и сел на кровать. «Что собираетесь дальше делать?» — поинтересовался я. «Жить дальше». На его губах появилась грустная улыбка. «Верное решение». Я тоже принял сидячее положение я уверен что вы еще сможете найти человека который будет любить только вас неужели у человека вроде вас нет ни одной клиентки за которой можно было бы приударить спросил я и понял что попал в точку мадам Лешуа частенько спрашивалась о моих делах и здоровье ответил густав и немного покраснел это та милая женщина которая навещала вас пару дней назад спросил я и щеки моего собеседника налились краской окиспелый помидор. Хочу отметить, что она весьма недурна собой. Ну что вы, господин Люк, прекратите меня смущать. Буансе махнул рукой в мою сторону. Какой же он наивный и добродушный, — подумал я, — немного даже завидуя этому человеку. Да, его постигла неудача, но он остался жив и сможет дальше продолжать свою спокойную жизнь. Может, он снова женится, возможно, у него даже появятся дети и так далее. Я почему-то такой судьбы для себя не видел. Да, это был новый мир, где я мог бы начать все с чистого листа, но я не успел прожить здесь и недели, а уже успел отравить человека. Да, она была то еще стервой и сама пыталась убить мужа. Но я же мог просто оставить все как есть и не лезть в это дело. Вот только не смог. Я грустно улыбнулся. «С вами все хорошо?» Обеспокоенным голосом поинтересовался Густав. «Да». Просто вспомнил кое-что очень грустное, ответил я хозяину мясной лавки, и взяв в руки книгу по магии, которую я так и не дочитал, лег обратно на кровать. Прошу прощения, что я начал говорить гадости про вас, виновато произнес Буансе. Не переживайте. Я посмотрел на мясника и улыбнулся. Забудем. Но забыли, господин Буансе, надавил я. Густов, закивав головой, улегся обратно на кровать. «Вас, ведь скоро выпишут, да?» — спросил он меня через пару минут. «Скорее всего», — ответил я. «Жаль», — грустно произнес мой собеседник. «Почему?» — удивился я, поворачиваясь к хозяину мясной лавки. «Можете считать меня наивным идиотом и неудачником, но вы первый человек за много лет, который отнесся ко мне по-доброму». Он лёг на бок и повернулся к окну. «Могу я считать вас другом?» Ему явно было сложно спросить это в лицо, поэтому Густав предпочел сделать это, обращаясь ко мне затылком. «Можете?» — спокойно ответил я, и Буанса вздрогнул. «Спасибо!» — поблагодарил меня Густав, и я снова услышал, что он зарыдал. До утра следующего дня мы с ним не разговаривали, а у меня было время поразмыслить о том, что мне делать с моей новой жизнью.